Глава 10. Последствия. Наиболее разительное различие между древними и современными софистами заключается в том, что древние удовлетворялись приходящей победой аргумента за счет истины, а современные стремятся к более длительной победе за счет реальности. Ханна Арент Первое. Мацумота Переписывание истории — непрерывный процесс. Значительную часть знаний о прошлом мы черпаем из художественной литературы, романов, фильмов, мюзиклов или комиксов. Мифология порой вовсе не соприкасается с историей, заявляя, что ничего никогда не заканчивалось, что герой, например, вовсе не умер. Вспоминается история воскресения Христа, разве что его смерть никто не отрицал. Он воскрес подобно тому, как весной на деревьях после бесплодной зимы появляются новые листья. Его история не столько миф, сколько притча о круговороте жизни и смерти. Мифология, о которой я говорю, существует в культурах всего мира. Например, вера в то, что Элвис Пресли не умер, и его как НЛО видели то в Коломазу, штат Мичиган, то в Карлсбаде, штат Калифорния. В Японии лучшая иллюстрация подобных фантазий — это история о герое XII века, Минамото Но Йосицуне, непревзойденном фехтовальщике, который помог выиграть эпическую войну против враждебного клана. В конце концов, легендарного воина одолел его честолюбивый сводный брат Йори Мото, и герой вынужден был покончить с собой, вспоров себе по самурайскому обычаю живот. Его отрубленную голову, законсервированную в спирте, демонстрировали при дворе брата. Однако, как и Элвис, Йосицуне продолжал жить в умах веривших в него людей. Они были убеждены, что он отплыл в Маньчжурию и потом вернулся в образе Чингисхана. Историю Чингисхана написали спустя много веков после смерти Йоси Цуне. О необыкновенном спасении Йосика Кавасимы заговорили вскоре после ее казни. По одной версии, безработная семья по фамилии Лю предложила, чтобы одну из их дочерей казнили вместо Йосика. По-видимому, женщины были похожи. За эту жертву семья Лю потребовала 10 золотых слитков. Получив лишь четыре, старший брат подал жалобу. Адреса он не оставил, поэтому никаких дальнейших разбирательств не последовало. К тому времени Йосика якобы добралась до Маньчжурии под покровительством китайского генерала-коммуниста, и с тех пор больше о ней ничего не слышали. Ее японский биограф Фуюко Камисака приводит другую версию со слов старшего брата Йосика Сяньли. Согласно ей, один региональный командир китайских националистов, женатый на маньчжурской аристократке, вызвался спасти жизнь Йосика. За подмену тела он потребовал 100 золотых слитков. Поскольку советское правительство рассчитывало использовать Йосика как информантку, предположительно, по японским вопросам, два советских самолета готовы были перевести ее границы Монголии и России. Кто именно должен был выплатить все это золото из этих рассказов, не вполне понятно. Русские, китайский генерал-коммунист, как генерал связан с СССР. Как бы то ни было, вскоре после ее казни в китайской и японской прессе появлялись рассказы, будто восточная Матахари жива и здорова. Приемный отец Йосика, Нанива Кавасима, к тому времени совершенно глухой старик, тоже считал, что в смерти его дочери было что-то подозрительное. В письме одному другу он обращал внимание, что на фотографии ее трупа, опубликованной в китайских газетах, Изображена длинноволосая женщина, а Йосика всегда носила короткую стрижку. Кроме того, по словам японского буддистского священника, который забирал ее тело, поскольку родственники Йосика не приехали, они опасались, что на них ляжет тень ее преступлений, прошедшая насквозь пуля настолько изуродовала ее лицо, что ее было трудно опознать. Священник, тем не менее, был убежден, что доставил в Японию тело Йосика, потому что у нее в кармане он обнаружил стихи, написанные ее рукой. Оригинал записки хранится в национальных архивах США. Не слишком удачный английский перевод был сделан сотрудником Американской оккупационной администрации в Японии. Вот его текст. «У меня есть дом, но мне туда не вернуться. У меня есть горе, но поделиться им я не могу. У меня есть закон, но защитить меня он не может. Я невиновна, но обратиться мне некому. Это очень похоже на настоящую Йосика. В 2003 году одна китайская участница Викторины на японском телевидении заявила, будто она дочь Йосика. Она говорила, что ее мать вышла замуж за японца. Другая китаянка появилась в 2008 году. По ее словам, Йосика укрывалась в здании бывшей японской полицейской академии в Сендзине, ныне Чанчунь. Затем она тихо жила в маленькой деревеньке, раз за разом заводя пластинку с записью одного из шлягеров Риеко Ран «Нактюрн Суджоу». Так что даже если Йосика и умерла в 1948 году, ее легенда продолжала жить. Она до сих пор сохранилась в поп-культуре. Беглого взгляда в японскую Википедию достаточно, чтобы увидеть, что она стала героиней 13 документальных книг, 4 романов, 11 пьес, 8 кинофильмов, 5 телевизионных постановок, 4 манга, одного мюзикла и одной видеоигры. Совсем недавно, в 2009 году, в японском телешоу «Красавица в мужском костюме» Йосика Кавасима до сих пор жива, была экранизирована версия о подмене тел. Первые послевоенный фильмы Йосика «Шанхай в огне» сняли в 1954 году. Он стал экранизацией одноименной книги Сёфу Мурамацу, которая появилась годом ранее. Мурамацу автор художественной версии «Приключения Йосика» в 1933 году, был очевидно уверен, что эта история себя еще не исчерпала. Этот фильм вымысел на основе вымысла, с глубокой ноткой нуарной меланхолии, возможно, неизбежной в 1950-х годах, когда японскую войну трудно было представить с героическим пафосом. События происходят в Шанхае, где азиатская Матахари, стремясь возродить империю Цин, вступает в любовные связи с японскими офицерами, чтобы добиться своей цели. После многочисленных приключений, в том числе с участием китайского любовника в антияпонском сопротивлении и корейского террориста, она понимает, что все это время японская армия ее использовала, и разочарованная возвращается в Монголию. Из этого морального мрака никто не выходит незапятнанным. Второй фильм появился через три года. «Туча войны. Королева Азии» больше напоминает классическую приключенческую эпопею кичевого предшественника Лоуренса Аравийского. В отличие от мрачной фантазии о распущенном Шанхае, это рассказ о героизме и браваде, еще более фантастическая версия военного мифа о Йосика. Несмотря на любовь к японскому офицеру, Йосика выходит замуж за монгольского принца, что, разумеется, произошло и в действительности. Свадебную церемонию прерывает шайка бандитов, чего, разумеется, в действительности не происходило. Принца убивают, а Йосика отстригает волосы и берет командование в свои руки, как королева Монголии, которая великолепно смотрится верхом в генеральском мундире. Политика в фильме напрочь лишена смысла. Сюжет трещит по швам. История не имеет почти никакого отношения к действительности. Чего там нет, в отличие от предыдущего фильма, так это намека на антивоенный посыл. Йосико уже не печальная жертва истории, а героическая фигура, какой она была в японской пропаганде военного времени. Возможно, смена настроения отражала постепенные перемены в японском обществе, в том числе во взгляде на недавнее прошлое. Начало 1950-х годов было временем серьезной национальной интроспекции, зачастую в левых кругах. В популярной культуре это не прижилось. Люди, знакомые с Ёсико, возмущались, что ее образ в фильмах не имеет ничего общего с действительностью. По словам Хисако Сёдзи, секретаря японского приемного отца Ёсико, она не была манипулятором и не использовала людей в своих целях. Верно, скорее, обратное. Влиятельные люди в японской армии и правительстве использовали ее. Что фильмы с точки зрения Сёди не смогли передать, так это глубокого одиночества Йосика. Она видела, как каждую ночь торыдала в своем доме в Даляне. Идея жертвенности идеалов мира, преданных злобными милитаристами, пала на благодатную почву. В гораздо большей степени, чем история о героизме, этот нарратив стал типичным в послевоенной Японии. Японцев, исполненных благих намерений во главе с миролюбивым императором, который их воплощал, сбили с пути милитаристы. В эту концепцию идеально вписывается постановка «Рико Мюзикл», где Йосика Кавасима в элегантной военной форме выступает в роли рассказчицы. Рикуран Коран Мюзикл» впервые поставили в Токио в 1991 году в театральной труппе «Сики» под руководством Асари Кейты одного из самых выдающихся современных японских театральных продюсеров. Труппа уже прославилась шикарными постановками таких бродвейских хитов, как «Кошки», «Вестсайдская история» и «Иисус Христос. Суперзвезда». асария не был националистом правого толка, который стремился представить Японию в лучшем свете или оправдать ее действия во время войны. Но он работал в сфере развлечений и не хотел сдевать ничьих чувств, в том числе и самой Рикуран Йосика Ямагути, которая до сих пор вела активную деятельность. Она ушла из кинематографа, став телеведущей, а потом занялась политикой, вступив в консервативную либерально-демократическую партию. Я был с ней немного знаком в 1990-е годы, когда она на смеси китайского и японского языков повторяла легенды о своей жизни. Это была миниатюрная элегантная дама за 70 с угольно-черными волосами и без единой морщинки на идеально ухоженном лице. Мюзикл начинается драматично. С танцевального номера действий происходит в Шанхае сразу после войны. Толпа китайцев требует крови предателей. «Убить, убить» поет хор. «Убить коллаборационистов, продавших нашу родину ненавистным японцам». «Убить, убить, убить». Потом на сцене появляется Йосика Кавасима в великолепной белой форме и рассказывает историю Рико Ран, как она попала под колеса истории и как сама Йосика стала жертвой тех же трагических событий. Мы видим Эри перед китайским военным трибуналом. Она тихо поет «Я любила Китай, я любила Японию, я лишь хотела объединить две страны в мире и согласии». И тут судья произносит, что на ненависть нельзя отвечать ненавистью, и пришло время примирения. Ужасы войны не оставлены без внимания. За спиной Йосика Кавасимы солдаты Квантунской армии исполняют зловещий танец, расстреливая из винтовок мирных китайцев. По всей сцене валяются тела, Мы видим, как император Пуи падает со своего фиктивного трона. Мы видим, как простые японцы страдают от милитаристской политики в стране, а их сыновья вынуждены погибать на войне, обреченные на провал. В другой сцене, срывающие зрительские аплодисменты, мы видим Пуи, которого окружили люди в китайских костюмах. Их руки воздеты к небу. В глазах экстаз они размахивают знаменами пяти раз существующих в полном согласии, и распевают маньчжурскую мечту. Шоу ставили не ради воскрешения пропаганды Манджоуго. Правых националистов негативное изображение Японии военного времени раздражало, однако в самом сюжете отчетливо ощущается трагедия безвозвратно утраченная мечта. Никто в Японии, даже в кругах правых радикалов, не идеализировал вторжение в Китай. Кто-то до сих пор утверждает отчасти справедливо, что война в Юго-Восточной Азии была кровавым конфликтом с европейскими колониальными угнетателями, и уже менее справедливо что японцы сражались за освобождение Азии. Кто-то до сих пор утверждает, будто Соединенные Штаты и другие империалистические державы вынудили Японию вступить в войну. А о шанхайском сражении, не говоря уже о нанкинской резне, трудно было бы написать песню или поставить танцевальный номер, как и о нападении на перл харбор А вот манчжоу сохраняла свой романтический ореол. Мифы о Йосика Кавасиме, жаждавшей мира в Азии, Эри уран, любивший Китай и Японию, до сих пор заигрывает фантазиями многих японцев. Ни к милитаризму, ни к колониальной ностальгии по долянским акациям это не имеет никакого отношения. На кону тут нечто более глубинное. Противоречивость идентичности обеих Йосика по-своему отражает противоречивость идентичности самой Японии. Одна японка, воспитанная в Китае, вторая маньчжурка, воспитанная в Японии. Обе играли свои роли в поддержке жестокого имперского проекта. Обе оказались между Японией и Китаем. На протяжении большей части своей истории Япония оставалась на периферии, ориентируясь на Китай как на центр цивилизации. Когда унизительные опиумные войны с Британией в середине XIX века выявили слабость Китая, Япония, пытаясь избежать участия многих азиатских стран, оказавшихся в колониальной зависимости, обратилась к Западу как к новому центру цивилизации. «Покинуть Азию» – так звучал лозунг великого либерального мыслителя Юкити Фукудзавы в конце XIX века. Фукудзава восхищался европейским просвещением. Япония должна была стать могущественной современной и просвещенной нацией, как можно скорее и тщательнее вестернизироваться. Западная одежда, западная культура, западная архитектура, западная военная организация – И, конечно, колониальная империя западного типа в Корее, на Тайване и в южной части Тихого океана. Тем не менее, западной страной Япония так и не стала. Покинуть Азию не означало попасть на Запад. Когда в 1919 году Япония, гордый член Лиги наций, попросила включить принцип расового равенства не для всех, а для участников Лиги, Австралия и Соединенные Штаты ответили отказом. С этой пощечины началось постепенное переосмысление отношений японцев к Западу. Националисты отвергали символы вестернизации, голливудские фильмы, джаз, политический либерализм. Популяризировалось возрожденное чувство японскости, зачастую в авторитарном и милитаристском ключе. И оно будет вновь связано с Азией. Но теперь Япония будет уже не периферийной державой, которая платит дань срединному государству. Избавив континент от злостных западных империалистов, она станет новым хозяином Азии. В этом воинственном национализме ощущалась глубокая противоречивость. Несмотря на то, что Япония хотела вернуть Азию азиатам, ее политики и дипломаты все равно мечтали произвести впечатление на западные державы своими современными достижениями и завоевать их доверие как равных. Манчжоу-Го должно было стать образцом азиатской современности с расовым равенством и новейшими технологиями. Этот колониальный эксперимент, маскирующийся под антиколониализм, должен был положить конец изоляции японского архипелага. Японцы вновь будут азиатами, могущественными носителями передовой культуры, стремящимися к интернационализму, вызывающими восхищение не только у других азиатов, которые должны были быть благодарны им за руководство, но и у западных держав. Однако азиаты в большинстве своем были также не готовы принять Японию на ее условиях, как американцы и австралийцы считать японцев равными в расовом отношении. Некоторые лидеры в Азии готовы были видеть в лице Японии союзника, помогающего освободиться от колониальных захватчиков, но отнюдь не нового хозяина-колонизатора. Поэтому после 1945 года идентичность японского народа оставалась столь же неопределенной, как и прежде. Потерпев поражение от Запада, получив афронт от других азиатских стран, столкнувшись с особой ненавистью со стороны Китая, Япония до сих пор не нашла своего законного места. Некоторые японцы видели в новой попытке покинуть Азию лучший способ обеспечить будущее нации. Под руководством американских оккупационных властей Япония должна была копировать американские модели в политике, образовании, культуре и общественной морали. Япония должна была стать максимально похожей на американский штат на краю азиатского континента, насколько это было возможно для суверенного государства. Другие, как левые, так и правые, пытались установить тесные связи с азиатскими странами, зачастую выстраивая их на враждебности и презрении к американской культуре. Роль Рико Ран, или скорее Йосика Ямагути в политике, состояла именно в этом – восстановить связи с Азией. Ее отправляли в Китай, в Северную Корею и прочие незападные страны, чтобы она налаживала контакты и выражала покаяние за исторические преступления, которым сама когда-то содействовала. Эта Йосика не только стала символом трудного прошлого Японии, но и сыграла важную роль в создании последнего японского проекта по азиатской идентичности, призванного нести мир, гармонию и свободу другой Йосика так и не выдал из шанса раскаяться, стать связующим звеном между культурами или символом искупления. Просьба похоронить ее в японском кимоно и признание в любви к Китаю отражают ту же растерянность перед неминуемой смертью, которую она ощущала всю жизнь. Как и Ри Коран, она навсегда останется в сознании японцев образом невоплощенной мечты о манчжоу -го. Вспоминают ли ее как блистательную героиню или трагическую жертву, она навсегда останется экзотической континентальной принцессой, бившейся на стороне Японии за азиатскую утопию. Для большинства японцев моложе 60-ти, го просто название из учебников истории, если они вообще его слышали. Отношения Японии с Азией до сих пор не налажены, но именно эта мечта канула в лету. В уже не существует, это лишь несколько северо-восточных провинций Китайской Народной Республики. Что же до возрождения манжуров или новой империи Цин, по нет даже такой фантазии, ни в Японии, ни в Китае, нигде бы то ни было еще. Тем не менее, легенда о Йосика сохраняется в самых неожиданных формах. Ее последнее воплощение в популярной культуре появилось в форме манги в 2020 году. На обложке комикса для подростков она предстает в образе молодой женщины, которая целится из пистолета. Она полуодета в японскую военную форму, из-под которой аппетитно торчат голые ноги и белое нижнее белье. Книга является частью серии женской манги художника Хасаны Танаки. Называется она «Йосика Кавасима хочет быть мужчиной». Описание на обложке гласит, девушка едет в Шанхай исполнить свою мечту. Ее зовут Йосика Кавасима, ей 17. В городе безграничных возможностей она мечтает лишь об одном – стать мужчиной. В Шанхае героиня станет героем. Вот первое издание ее грандиозных приключений в борьбе за свою страну. 17 лет Йосика, разумеется, находилась не в Шанхае, но манга нацелена на молодую аудиторию, особенно на любителей андрогинных героинь. Этот особый жанр японской манги сложился уже давно и нравится поклонникам Такарадзука Ревью, женской театральной труппы, знаменитой своими постановками «Унесенных ветром» и других музыкальных спектаклей. Особое восхищение вызывают актрисы, исполняющие мужские роли. Реальная Йосика никогда не говорила, что хотела бы быть мужчиной, что она действительно говорила, что от мужчин у женщин одни неприятности. Она также говорила, что хочет заниматься тем же, чем занимаются мальчики, и что она родилась, как называют это врачи, со склонностью к третьему полу. Если в своем последнем манго-воплощении она представлена еще не вполне трансгендером, Кавасима – идеальная героиня гендерно-небинарного поколения. На ее могиле в небольшом буддистском храме в Мацумото, недалеко от того места, где она когда-то проезжала верхом на пути в школу, выгравировано ее японское имя – Йосика, и имя ее приемного отца – Нанива, который назван просто патриотом. Сама себя Йосика тоже называла патриоткой. Как говорится в манге, она сражалась за свою родину. Остается только вопрос – за какую? Второе. Стокгольм. После краха Третьего Рейха Феликс Керстен отчаянно пытался закрепиться в Швеции, желательно обзаведясь шведским паспортом. Формально он до сих пор оставался подданным Финляндии, но, будучи ярым противником коммунизма, который обслуживал нацистскую верхушку у границы с Советским Союзом, он вряд ли ощущал бы себя в безопасности. Вернуться в Харцвальде он тоже не мог. Поместье находилось в той части Германии, которая оказалась под контролем СССР. Кристиан Гюнтер, министр иностранных дел Швеции, был на стороне Керстена и поддержал его заявление о гражданстве. Но массажисту это не помогло. В любом случае, в конце 1945 года Гюнтер лишился своего поста. К власти пришли социал-демократы, которые относились к Керстену с недоверием. Массажист оказался в непривычном уязвимом положении, без денег и протекции влиятельных людей. Такого с ним не бывало уже давно. Гиммлер проглотил капсулу с цианидом, когда неподалеку от Берген-Бельзена его переодетого в сержантскую форму схватили британские солдаты. Готлап Бергер сдался 101-й воздушно-десантной дивизии под Зальцбургом. Бывший секретарь Гиммлера Рудольф Брант был военнопленным в том же лагере, где покончил с собой его начальник. Другие нацистские лидеры, которых лечил Керстен, в том числе Риббентроп и Гесс, должны были предстать перед трибуналом за военные преступления. Роберт Лей, гауляйтер и руководитель Германского трудового фронта, тоже покончил с собой. Повесился в камере на веревке, скрученной из туалетной бумаги. Возможно, в гражданстве Керстену отказали из-за того, что он недостаточно долго прожил в Швеции. Вероятнее все же, что у него были влиятельные враги. И один из самых видных – граф Фольке Бернадот. Военным преступником Керстен не был, но чтобы выжить в лихорадочной обстановке послевоенной Европы, Ему надлежало избавиться от любых порочащих следов сотрудничества с нацистами. Впрочем, как и шведам, и героический рассказ о том, как на белых автобусах Бернадота людей спасали из ужаснейших нацистских лагерей смерти, просто идеально подходил, чтобы обелить репутацию Швеции. В Стокгольме никто не горел желанием им усложнять рассказ об этом подвиге с запутанными историями об участии финского массажиста Гиммлера. В течение нескольких месяцев после окончания войны Была опубликована книга Конец под авторством Бернадота. В США книгу выпустили под заглавием Занавес падает. Этот небольшой томик представляет собой восторженный рассказ о встречах Бернадота с Гимлером, о том, как графу удалось запугать рейхсфюрера СС, вынудив его освободить узников, о приключениях с белыми автобусами и так далее. Текст изобилует напыщенными штампами: перчатки сброшены, битва началась и тому подобное. Бернадот также дает меткие словесные портреты нацистского руководства. Риббентроп – человек весьма скудоумный и, более того, довольно нелепый. А Брунер коварный. Разумеется, главный герой этой истории – сам Бернадот. А его лучший помощник Вальтер Шелленберг своего рода – хороший нацист. Бернадот всегда мог рассчитывать на Шелленберга, человека, который пытался бороться со зверствами гестапо. Он останется навсегда благодарен ему за неоценимую помощь. Автобиография Бернадота даже заканчивается личным рассказом Шелленберга о героических спасительных операциях шведов. Во всем этом нет ничего особенно удивительного, потому что на самом деле книгу написал Шелленберг. Ему тоже требовалась протекция шведов. Он взялся за свою легенду и легенду Бернадота, когда они с графом были в Стокгольме. До некоторых пор все шло по плану. Несмотря на то, что вскоре Шелленберга арестовали британцы, Тяжкого приговора он избежал, дав показания против СС на Нюрнбергском процессе. Он провел в тюрьме всего два года и написал мемуары под названием «Лабиринт». Отчет ЦРУ о книге дает автору меткую характеристику. «Лабиринт» выявляет одну выдающуюся особенность характера Шелленберга. Его исключительное умение манипулировать группировками в руководстве нацистской партии, ни в одну из них не вступая. Сразу после войны Шаленберг с радостью ухватился за возможность использовать Бернадота и дать графу использовать себя. Одна из самых странных особенностей его книги а в ней нет ни одного упоминания о Феликсе Керстоне, как будто его и вовсе не существовало. По вполне понятным причинам Керстен был раздосадован, что от его роли в событиях 1945 года не оставили и следа. Но Бернадот постарался, чтобы Керстен не поднимал шума. Цитируют его слова, что если Керстен позволит себе критические высказывания или комментарии о книге, его вместе с семьей вышлют обратно в Финляндию. Возможно, в шведском гражданстве Керстену отказали не поэтому, но пользы это не принесло. Как ряд сочувствующих Бернадоту, которые продолжали настаивать, что Керстен был нацистом. И это несмотря на выражение благодарности Керстену от Всемирного еврейского конгресса. Перед тем, как предстать перед обществом в героическом свете, Керстен попытался получить искупление, обратившись к своим голландским знакомым. Его главным связным в дипломатических кругах был барон И. Э. Ван Нагел, которого он знал с 1943 года. Он охотно встретился с Керстеном во время войны, даже когда голландское посольство отказывалось от встречи. Барон сделал все возможное, чтобы представить Керстена в лучшем свете в высших голландских кругах, где у некоторых были личные основания благодарить массажиста за вмешательство. Одним из представителей этой голландской элиты был Мариус де Бафор, видная фигура в сфере судоходства и банковского дела. Его дочь – одна из узниц, которых освободили из Равенсбрюка в 1945 году. Де Бафор говорил с министром иностранных дел Голландии бароном Пимом ван Будзелларом ван Остерхаутом. Тот обратился к королеве Вильгельмине с предложением предоставить Керстену голландское гражданство. Королева наверняка помнила, как Керстен до войны заботился о ее покойном муже, принце Хендрике. Ее зять, принц Бернард, был убежден, что Керстен спас его мать и брата убежденных нацистов от преследования Геббельса. Как упоминалось ранее, Керстен всегда утверждал, что Геббельс хотел покарать немецких родственников принца Бернарда после того, как голландская королевская семья бежала в 1940 году в Лондон, и что Керстен убедил Гиммлера взять их под свою защиту. Некоторые считают барона Ван Нагела безупречным источником сведений о военных подвигах Керстена. Так это или не так, но очевидно, он прекрасно налаживал связи в голландской элите. Однако у ряда его коллег имелись насчет Керстена и самого дипломата некоторые сомнения. Ван Нагел был очередным консерватором в окружении Керстена, у которого были основания скрывать свое прошлое. В 1941 году его сняли с поста посла Голландии в Швеции из-за подозрений, что он не поддерживает борьбу с нацизмом. Его речь 1940 года, где он превозносил немцев, наших великих соседей, вызвала негативную реакцию. Репутацию Ван Нагела тоже не мешало немного отполировать. В письме из голландского посольства в Стокгольм дипломат, занимавшийся разведкой, не рекомендовал предоставлять Керстену голландское подданство. Он считал, что Керстену нельзя доверять. Спустя три года после войны, несмотря на активные старания Ван Нагела, У Керстена так и не было надежного паспорта. По его словам, он бедствовал, тогда он решил сам написать книгу. Первое издание на голландском языке, Клерк энн Белл, явно написано, чтобы представить голландскому читателю его версию событий. Текст полон лестных отзывов о голландцах, рассказов об их необычайных страданиях и стойком сопротивлении. Немало говорится о том, как Керстену удалось разубедить Гиммлера депортировать все голландское население в Польшу в 1941 году, что неудивительно. Немало рассказывается и о сенсационном вмешательстве Керстена, когда Гиммлер якобы угрожал взорвать Гаагу или когда немцы собирались вывести из Голландии шедевры местного искусства. Главный историк Нидерландов периода Второй мировой войны Луде Йонг убедительно развенчал миф о депортации в 1972 году. Он считал, что дневники Керстена на английском языке, опубликованные под названием «Мемуары Керстена», а также другие документы были подделаны после войны. Нам известно, не в последнюю очередь из рассказа барона Ван Нагела, что значительную часть архива Керстена уничтожила его верная помощница Элизабет Любен, когда советская армия подходила к Харцвальде, Назвать книгу Керстена аферой было бы преувеличением, но автор обладал даром афериста рассказывать своим жертвам то, что они хотели услышать. Де Йонг сделал вывод, что Керстен совершил несколько достойных гуманитарных поступков, но, что касается истории, он был совершенно ненадежным свидетелем. О том же говорится в письме А. и Т. Вандервлюга, голландского посла в Хельсинки, который писал, что финны не доверяют Керстону. «Если не учитывать того, что он талантливый массажист, — писал он, — здесь Керстона считают алчным фантазером, а его книгу — грандиозной саморекламой и важным источником дохода. Если верить тому, что Керстон, как говорят, добивался экранизации своей книги, эта точка зрения звучит вполне правдоподобно. Но на этом этапе репутация, вероятно, заботила его больше, чем легкие деньги». Тем не менее, в 1948 году рассказам Керстена верили. Поначалу в Нидерландах, где принц Бернард лично приколол ему клацкану голландскую медаль Красного креста, поговаривали, что обсуждалось даже его выдвижение на Нобелевскую премию. Однако до этого была как минимум одна попытка удостовериться в его правдивости. В 1949 году была сформирована комиссия, чтобы установить истинность бесконечных заявлений Керстена о том, что он спас голландцев от депортации их страну от уничтожения, а их сокровища от мародерства. Комиссию возглавил историк-экономист Н.В. Постхюмюс. В ней состояли еще два дипломата и один историк. Основным источником их информации, судя по всему, был барон Ван Нагел. Постхюмюс счел заявление Керстена по сути своей истинами. Возможно, Керстен был не единственным, кто помешал Гиммлеру депортировать голландцев в Польшу, но, по крайней мере, его влияние сочли весомым фактором. Поскольку документы Керстена были в высшей степени подробны, участники комиссии заключили, что трудно заподозрить, что они выдумка, если только не посчитав Керстена исключительным выдумщиком, что комиссия делать отказывается. Звучали предположения, что пост Фемюс был отнюдь не объективен в своем расследовании, так как его что-то связывало с Керстеном. Возможно, он даже одолжил у него деньги, или ему посчастливилось получить сеанс его успокоительного массажа. Тем не менее, голландские власти приняли результаты изысканий комиссии, и принц Бернард вновь с радостью удостоил Керстена одной из величайших похвал для голландцев, заявив, что трудно выразить в словах, сколько всего вы сделали ради голландского народа. Вскоре после этого Керстен купил дом в Схевененгене, недалеко от места, где ему так счастливо жилось до войны, в нескольких шагах от виллы Виндекент, где пытали евреев, а Вайнрап пытался перехитрить СД. Жена Керстена до сих пор была в Стокгольме, а сыновей они отправили в школу-интернат в Германии. Довольно эксцентричное решение. Керстен верил в добротное немецкое образование даже среди руин, проигравшей войну страны. Еще одной неожиданной удачей для Керстена стала гибель в 1948 году его противника Бернадотта. В мае этого года графа назначили посредником в мирных переговорах между евреями и палестинцами, в недавно основанном государстве Израиль. Некоторые его предположения не пришлись по нраву ряду израильтян, которые считали его арабским засланцем. 17 сентября, когда его кортеж проезжал по центру Иерусалима, Бернадота застрелили в участники радикальной группировки «Лехи», более известной как «Банда Штерна», которую возглавлял будущий премьер-министр Израиля Ицхак Шамир. Это обеспечило Керстону преимущество в споре за версией недавней истории. Голландцы, а также Всемирный Европейский Конгресс уже были на его стороне. Зато шведы до сих пор отказывались предоставить ему гражданство. Подозрения в том, что он сочувствовал нацистам, никуда не исчезли, особенно в левых кругах Швеции. Керстен доверил свои невзгоды весьма необычной наперстнице голландской христианской целительнице, лечившей наложением рук по имени Грет Хофманс. Эта женщина была убеждена, что помимо прочих голосов из высших сфер, через нее говорит Иисус. У Хоффманс с Керстеном было что-то общее. Оба находили клиентов среди зажиточных и влиятельных людей. Оба заявляли, что физические и психологические проблемы влиятельных людей связаны со стрессом и огромной ответственностью. А они, массажисты-целительницы, обладают редким даром и могут помочь им. Как и основательница теософии XIX века мадам Блаватская, Хоффманс вступала в связь с духами умерших. Ее приглашали в Королевский дворец в 1948 году когда у одной из принцесс была серьезная проблема с глазом. Королева Юлиана, взошедшая на трон после отречения от престола ее матери Вильгельмины, увлекалась всякой духовной чушью. В данном случае даже чересчур. Влияние Хоффманс на королеву вызывало такую тревогу, что едва не разрушило ее брак с принцем Бернардом и, возможно, саму монархию. Хоффманс очень сочувствовала Керстену. Помогали ли ему ее советы, неизвестно. В одном письме ему она писала, что некоторые люди никогда не забудут зверство недавнего прошлого. Разумеется, такие люди будут мешать его реабилитации. Но он должен не обращать на это внимания и ориентироваться лишь на Иисуса Христа, спасителя человечества. В 1953 году дело Керстена укрепило еще одно удачное обстоятельство. Откуда ни возьмись, появилось сенсационное письмо, по-видимому написанное графом Бернадоттом Гиммлеру 10 марта 1945 года. Содержание его подрывало репутацию графа и весьма льстило Керстону. Рассказывая об узниках, которых должны были освободить, Бернадот настаивал, что евреи также нежелательны в Швеции, как и в Германии. Керстон, писал он, рассказал ему, что Гиммлер согласился отпустить 5000 евреев в Швецию. Это крайне досадно, потому что граф не желал перевозить в Швецию евреев. Керстен продолжал, он не был уполномочен вести переговоры об освобождении евреев. Он сделал это по собственной инициативе. Более того, писал Бернадот в одном из самых компрометирующих предложений: немецкие ракеты наносили удары по неверным целям в Лондоне. Он, Бернадот, предоставит чертеж с указанием военных целей в Британии. Столь чудесное или ужасное совпадение едва ли могло быть правдой. Шведам безусловно теперь пришлось бы поверить всему, что говорил Керстон. Однако шведское министерство иностранных дел решило, что письмо фальшивка, так косноязычно граф Бернадот аристократ писать не мог. Кроме того, мы знаем, что Бернадот просил Гиммлера передать евреев Красному кресту в марте. Главным свидетелем, утверждавшим, что письмо подлинник, был Готлоб Бергер. Он заявлял, что Бернадот ненавидел евреев, которых он Бергер изо всех сил старался спасти. И мало того, Керстен единственный помогал Бергеру в этой спасательной операции. Поскольку Бергер активно участвовал в геноциде евреев, за что был осужден как военный преступник, его слова звучали не слишком убедительно. А учитывая, что Керстен помог ему на суде за военные преступления, дав свидетельские показания в его пользу и рассказав о его прекрасном характере, Бергер оставался у массажиста в долгу. Постхюмес решил отправить письмо Бернадота выдающемуся британскому историку Хью Тревор Роперу, позднее барону Дакру из Глантона. В 1947 году Тревор Ропер во время войны офицер контрразведки выпустил невероятно успешную книгу «Последние дни Гитлера». Он также всю свою жизнь изучал разных фальсификаторов, фантазеров и хронических лжецов. Он написал прекрасную книгу «Пекинский отшельник», О примечательной жизни сэра Эдмонда Бекхауса, мастера, который производил подделки китайского классического искусства. Тревор Ропер называл своего героя мошенником, которому не было равных. Исследователя завораживало политическое влияние медиков, возможно, потому что его отец тоже был врачом. Он был идеальным ученым, который мог досконально разобраться в деле Керстена. Тревор Роперу не хватало оснований, чтобы установить подлинность письма Бернадота Гимлеру что тоже было хорошо, так как шведы оказались правы. Письмо действительно появилось слишком удачно, чтобы быть правдой. Подозрения в его подлинности не рассеивались. В 1970-х годах Джеральд Флеминг, британский историк, специалист по нацистской Германии, изучил его с помощью судебных экспертов скотланд ярда Они заключили, что не только стиль письма указывает на самого Керстена, но и шрифт на то, что оно напечатано на его печатной машинке. Тем не менее, Тревор Ропера вполне убедили выводы голландской комиссии и возмутили попытки Бернадотта вычеркнуть исторические заслуги Керстена, и он занялся этим делом. В январе 1953 года он написал статьи для шведской прессы и журнала The Atlantic Monthly, обсуждая бахвальство об Бернадотта и превознося Керстена как одного из великих благодетелей человечества. Это вызвало в Швеции огромный резонанс. В шведском парламенте дело обсуждалось критиками и сторонниками Керстона. В результате, рассказывает Тревор Ропер, в введении к американскому изданию мемуаров Керстона «Истина взяла верх над клеветой и в Швеции». И в 1953 году Керстон наконец получил свой шведский паспорт. Введение Тревора Ропера стоит процитировать, так как оно актуально для всех трех историй, рассказанных в этой аудиокниге. «Человеческая память и человеческие суждения всегда подвержены ошибкам», писал он, «и это неопровержимо». Далее он писал, «но в том, что касается чистоты намерений и подлинности документов, я с удовольствием подтверждаю всем имеющимся у меня авторитетом точность мемуаров Феликса Керстона. Как нам теперь известно, Тревор Ропер несколько поспешил в своем суждении. В дальнейшем он и сам дистанцировался от первых выводов о Керстоне. Великий эксперт по мошенникам совершит аналогичную ошибку только с куда большим резонансом в 1983 году, поручившись за подлинность дневников Гитлера, которые окажутся фальшивкой, принадлежащей мелкому немецкому аферисту. Остается только гадать, как великий историк мог допустить подобный промах. Из-за тщеславия знатока, увлеченности хорошей историей, неоспоримого обаяния Керстена, враждебности к Бернадоту который критически отзывался о последних днях Гитлера, все могло сыграть свою роль. Однако из писем Тревора Ропера Керстона после визита в Гаагу в октябре 1953 года следует нечто иное. «Дорогой господин Керстон», — начинается оно, «было чрезвычайно приятно вновь увидеться с вами в Голландии, а лорд и леди Ри были не меньше моего в восторге от вашего радушного приема. Все вместе мы также пообедали с профессором Постхюмисом в Гааге перед моим возвращением в Англию и с радостью повидались с ним и услышали от него много нового. Обед с лордом и леди Ри». Даже его самые большие поклонники согласятся, что Тревор Ропер отличался некоторым снобизмом. Керстен, кроме того, что был талантливым массажистом, всегда блестяще умел угождать своим высоким покровителям. В конце концов, в этом состоял его бизнес – оказывать услуги влиятельным и богатым. Тревор Ропер справедливо судил гитлеровских головорезов, но отнюдь не единственный проявлял излишнюю снисходительность к фигурам, несколько более утонченным, с гораздо более изящными манерами и изощренным интеллектом. Любимый архитектор Гитлера и министр промышленности и вооружения Альберт Шпейер был беспощадным человеком, ответственным за гибель множества людей от рабского труда. Хотя впоследствии он это отрицал, Шпеер присутствовал при печально известной речи Гиммлера в Позане в 1943 году, где тот называл уничтожение евреев трудной задачей, выполняемой из любви к нашему народу. Но в отличие от более очевидно криминальных типов, Шпеера за его преступление не повесили. На фоне хмурых бандитов на Нюрнбергском процессе он выделялся своим безупречным поведением. Некоторым судьям он казался едва ли не джентльменом. По описанию Тревора Ропера, Гиммлер был хладнокровным бесчеловечным чудовищем. Зато взгляды Шпейра заслуживали серьезного внимания. Его выводы никогда не бывают наивны или узколобы. Они всегда кажутся честными, часто глубокими. Если иногда кажется, что он слишком попал под обаяние тирана, которому служил, то, по крайней мере, он был единственным слугой, чьи суждения не были искажены службой этому отвратительному хозяину. Керстен не был надсмотрщиком, который гнал людей на смерть в ужасных условиях. Он был придворным того класса людей, которые могли вовсе не быть нацистами, но подстроились под гитлеровский Третий Рейх и зачастую весьма преуспели. Промышленники, бизнесмены, профессора и врачи, дипломаты и бюрократы, порядочные люди, которые гордо служили в СС, но предположительно наедине с собой приходили в ужас от ее жестоких методов. Найти верного слугу этого класса, который был бы не просто порядочным, но еще и героем, было крайне увлекательно, особенно в то время, когда скомпрометированные элиты в Германии и других странах искали свое место в послевоенных демократиях, где они зачастую служили так же эффективно, как и в Третьем Рейхе. Даже после войны Керстен, продолжая с успехом работать массажистом элиты в Голландии, Швеции, Германии и других странах, так и не порвал связи с бывшими товарищами времен Третьего Рейха. Отчасти он шел на это из корыстных интересов. Его бывшего пациента и одного из крупнейших промышленников Третьего Рейха, Фридриха Флика, признали в Нюрнберге виновным в использовании рабского труда. Тем не менее, Керстен обратился к Флику с просьбой профинансировать публикацию его мемуаров. Кстати, отсидев небольшой срок, Флик стал одним из богатейших бизнесменов Западной Германии. Керстен также приложил немалые усилия, чтобы дать на суде свидетельские показания в пользу не только Готлоба Бергера, но и Рудольфа Бранта. В обмен оба поддержали самые неоднозначные заявления Керстена. Он поддерживал гораздо более сомнительные послевоенные связи, которые невозможно так легко оправдать. Один голландский историк-любитель наткнулся на аукционе на архив переписки Керстена 1951-1954 годов. Большинство этих писем были либо обращениями за помощью к бывшим нацистам и коллаборационистам, либо обещаниями Керстена, что он сделает ради них все возможное. Он приложил все усилия, чтобы помочь Фредриху Кристиансену, бывшему командующему немецкой армией в оккупированных Нидерландах, известному свирепыми расправами над мирным населением. Керстен предлагал помощь бывшему начальнику полиции в Гааге, который принимал активное участие в преследовании евреев. Он просил военный трибунал проявить снисходительность к врачу концлагеря. Кроме одной ремарки о необходимости реабилитации ВАФН-СС, в этих письмах нет доказательств, что Керстен был тайным нацистом, в чем его обвиняли некоторые. Однако слова некоторых его корреспондентов показывают, что они воспринимали Керстена по меньшей мере как сочувствующего. Одним из таких людей был Лео Хаус-Лейтер журналист и издатель, который вступил в нацистскую партию в 1932 году и был назначен Гиммлером на высокую должность в СС. Британцы арестовали Хаус в 1945 году, но отсидел он всего три года. Он написал Керстену приветливое письмо со следующим довольно шокирующим высказыванием о Гиммлере. «Люди могут говорить о вашем бывшем пациенте все, что им вздумается, но в описаниях наихудших черт евреев он намного опережает свое время». Хаус добавляет далее комментарии к мемуарам Керстена, высказывая разочарование, что не все мнения Гиммлера можно было опубликовать. Это придает некоторый вес мнению тех, кто считает, что Хауслейтер помогал Керстену писать книги. Даже если прямых доказательств тому нет, доброжелательность Керстена к Хауслейтеру и другим нацистам несомненна. Доброжелательность, тем не менее, не означает, что сам Керстен был нацистом. Скорее всего, твердых политических взглядов у него никогда не было, если не считать ненависти к коммунизму. Он всегда оставался придворным, слугой, человеком, решавшим проблемы сильных мира сего. Как гангстеры и лакеи, придворные всегда придерживаются консервативных позиций. Живя в неспокойные времена, Керстен тесно общался с людьми, многие из которых были по меньшей мере скомпрометированы. Если оценивать его поведение с самой положительной точки зрения, он был верным другом, который оставался преданным даже дурным людям, особенно если те могли ему пригодиться. Однако, возможно, его поведение объяснялось и иначе. Керстен любил повторять, что принимает всех пациентов без разбора, и бедных, и богатых, но это не совсем так. Элите он все же отдавал предпочтение, но в эту категорию входило много разных людей. Есть одна история о его пациентке в Париже. Как и многое остальное в жизни Керстена, она может быть апокрифом. Но не теряет от этого своего шарма. Пациенткой была дочь богатого еврейского банкира, который жил в 16 округе. Как и многие, кто искал помощи Керстена, она страдала от невыносимых болей в желудке. После небольшого обследования Керстен обнаружил источник ее недуга, и его целебные руки вскоре сделали свое волшебное дело. Юная дама впервые за несколько лет испытала облегчение – В знак глубокой благодарности она распорядилась сделать в доме семьи небольшой алтарь и поставила туда отлитые в золоте чудотворные руки Керстена. Возможно, семья этой молодой пациентки была в числе тех, кто просил генерала Шарля де Голля в то время президента Франции наградить Керстена Орденом Почетного Легиона за его роль в спасении французских узников от лагерей Гиммлера. В апреле 1960 года Керстен ехал по сельской местности Германии, приближаясь к Рурскому региону. Кто-то рассказывает, будто он направлялся в Париж за наградой, другие, что он просто находился в Германии с визитом. Керстен с женой остановились перекусить, когда его настиг сердечный приступ. В свидетельстве о смерти на голландском языке говорится, что на самом деле он умер в Дюссельдорфе. На ряде сайтов утверждается, будто когда это произошло, он был вовсе не в Германии, а в Стокгольме. Только один факт о Керстоне ни у кого не вызывает сомнений. Умер он 16 апреля в возрасте 61 года.